Глава 23 Одиночество не так уж плохо, когда необходимо разобраться в себе. Зачастую мы принимаем решения в спешке, на бегу. У нас нет времени сесть и хорошенько поразмыслить. Теперь оно появилось. Я стоял, для вратарей не было разницы, каким методом занимать место в пространстве, и думал. Абы на мирцах, Вселенной, Ядре, братьях, Рис. А Рис в особенности. Не менее важная цель в жизни мужчины, чем найти себя, найти свою женщину. Все это время она была рядом. Да что там, не секрет, что меня к ищущей необъяснимо тянуло. Только я постоянно искал отговорки, чтобы не впускать ее в свою жизнь, потому что знал, мне не удастся полностью контролировать эти отношения, я сильно изменюсь. Выходит, боялся я Нериса перемен в себе? Смешно, особенно оглядываясь на путь, который я прошел. Потому вынужденному одиночеству я был только рад. Удалось сэкономить кучу пыли на психолога. Проблема была еще в другом. Размышления о жизни никак не приближали меня к конечной цели. Я по-прежнему был заперт, попавшись в ловушку и не имея ни малейшего представления, как из нее выбираться. Между тем дело близилось к утру, спасибо вратарскому чувству времени. Вот сейчас придет шеф и начнет... Что, интересно, он начнет делать? Пытать меня? Так боли я не испытываю? Хотя, может, у него будет, чем удивить вратаря. Легкая дрожь под ногами послужила ответом, что у судьбы на меня другие планы. Слышать я ничего толком не слышал, все-таки строили в четвертом центральном мире на совесть. Однако догадка оказалась верна. На панели загорелось несколько красных датчиков серьезно в техников. Те бросились нажимать разные кнопки, а рядом грохоча ботинками пронесся отряд защитников базы. Нападение? «Как там, враг моих врагов мой друг?» Все оказалось более прозаично. Бой постепенно перемещался ближе к моей подземной темнице, от того можно было уже кое-что различить. Защитники ругались, кричали, отдавали приказы, а нападающие молчали. Вот прям совсем словно общались телепатически. Меня даже посетила смелая догадка, что если... Очередной взрыв раздался близко, будто в соседней комнате. Один из техников, затравленный, озираясь на коллег, достал из-под пульта нечто вроде укороченного автомата, но воспользоваться не успел. Слетевшая с петель дверь накрыла его, отбросив в сторону. И на пороге появились братья. Сначала Балор, следом вошел Охотник, а уже за ним Троуг, Рунд и Свет. Все, кроме бывшего Ногла в образе Архонтов, Увидев меня и несчастных техников, они, правда, сразу перестали тратить пыль на бесполезную трансформацию оболочек, приняв привычный облик. «Как? Откуда?» – забормотал я. «Ты показался мне каким-то подавленным в тот раз», – признался Балор. «Всегда был рассудительным, спокойным, а тут словно с цепи сорвался». «Когда прошло несколько часов, а ты так и не появился, я отправился к Орею, а потом в Михилос». — Ну и выйти на тебя особого труда не составило. Взял нескольких добровольцев, в которых оказался уверенным, и мы прибыли сюда с неофициальным визитом. Тебе надо было поступить так же, а не соваться одному в пекло. Кто ж знал? Легкомысленно пожал я плечами, хотя стыд испытывал неимоверный. Если бы я мог, то покраснел бы. После впадения рис на у меня и правда словно матрицу отключили. Я стал действовать в высшей степени неосмотрительно, руководствуясь лишь эмоциями. Поскорее привести девушку в себя, неважно какими способами. «Ты должен понимать, что на нас нужно рассчитывать», — спокойно сказал Балор. «Ты наш командир, а не очередной инструктор, поставленный старшими». «Да, простите, я готов был сквозь землю провалиться». Мой зам вроде не отчитывал, но хотелось оправдываться. Такого больше не повторится. «А что это за хрень?» Троук легко снял налет лирики и неудобства, попытавшись прорваться ко мне. Но невидимая защита превратила его в неудачливого мима. «Какой-то ускоритель. Не знаю, как он работает и на основе чего, но мне эта штука не нравится. Их главный говорил, что она создает микровселенные, чтобы это не значило. Скорее, разрозненное пространство и стой чужой вселенной». Мертвые участки, где нет жизни, предположил охотник. Однако какие смертные выдумщики! «Момент, я с техникой на «ты», — отозвался Троук. Он подскочил к пульту управления и с грохотом опустил на него руки. Треск, дым, разряды электричества, но все получилось. Защитное поле, сдерживающее меня, пропало. Не обманул Троук, что и говорить. Инженер он был от создателя. Я тем временем взял себя в руки, хотя чувство вины никуда не делось. Но надо поскорее заканчивать со всем этим и убираться прочь. «Вот этих?» — я кивнул на техников и на мгновение задумался. «Убить?» — с легкой наивностью в голосе спросил Троук, словно речь шла о том, чтобы доесть последнее клер. «Нет. Переместить, скажем, в отстойник. Всех в разные места. Они слышали о Михилосе. «Может, все-таки убить?» не унимался мой друг. «Не за что, они лишь выполняли приказы. Вот того же шефа я бы с удовольствием». «Вряд ли это получится. Их командир оказал слишком яростное сопротивление», ответил Балор и развел руками. «У нас не было выбора». «А что, если они расскажут все в отстойнике?» спросил Рунд. «Голые обыватели, которые не могут увидеть ищущих, даже если те стоят вплотную...» да еще твердящие о множестве миров, — покачал я головой. Если сильно повезет устроиться редакторами на РНТВ или переквалифицируется в писателей-фантастов, выполняйте. Что до этой установки, всю ее надо переместить в ядро. Здесь не оставить ни винтика. Как там снаружи? Мы уничтожили все, что могло бы угрожать нашему существованию, — сказал Балор. Хорошо. Тогда остальные здесь, охотник со мной. Встретимся в Михилосе у коридора шестеренок. Мы выбежали вместе с вратарем наружу, и тут я понял, что имел в виду Балор, когда говорил о полном уничтожении. Турели абсолютно на всех ангарах выведены из строя, на бетонной площадке тут и там виднеются глубокие воронки, а от входа в подземный бункер до места появления братьев — кровавое месиво. Вратари перестали быть функцией. Вообще это произошло давно, просто теперь отпала необходимость подобное скрывать. Все резонерство и патетика по поводу «не убий первым отжило свой век. Мы должны были взять всю вселенную в свои руки, чтобы выжить самим. «Куда нам?» — спросил охотник. «Вот туда. Видишь, я сделал небольшую метку у входа. К сожалению, мне не дали закончить. Охотник, ты только не обижайся, но каким образом тебя к нам прибило?» «Как же интересы ядра?» — не удержался я, чтобы не ввернуть шпильку. «Именно так. В данное время твои интересы соответствуют интересам ядра, разве нет?» Тут спорить было бессмысленно, поэтому я лишь кивнул. «После сегодняшнего происшествия, думаю, мой инструктор откажется от меня. Если не произойдет кое-что похуже», — продолжал бывший наставник. «Ты про очередной трибунал? Так под него мы все пойдем». Знаешь, когда пугают все время одними и тем же, становится не так страшно. Я о другом. Я хочу официально попросить о переводе к тебе, если мы выживем. Заметана кивнул я. Грам привычно лег в руку, разрезая незнакомый металл. Работать вот так, когда никакие стражники не мешают, одно удовольствие. Грам раскалялся все больше, разрушая вход в ангар. И я чувствовал его жар, лишний раз понимая, что оружием против вратарей могут управлять лишь вратари. Наконец я сделал ровно такой проход, чтобы мог протиснуться лично. И тут меня посетила очередная запоздалая мысль. Надо было спросить Картоса, как эти стержни выглядят. Потому что сейчас я наблюдал множество самых различных контейнеров. Вот почему умные мысли приходят исключительно опосля как же плохо на меня действует болезнь рис. И это что, так всегда будет? Охотник, а тебе за всю долгую жизнь в бытностищущем не доводилось видеть стержни для оси? Нет, честно признался вратарь. Но тут надо мыслить логически. По всему выходит, что эти самые стержни служат для энергетической подпитки оси. Соответственно, должны быть упакованы специальным образом. «Жди здесь и никуда не уходи, у меня есть идея получше». Перемещение в Михилас удалось выполнить прямо из ангара, ускоритель более не работал. А вот к залу центра мира опять пришлось пройтись ножками. Благо теперь таможенники даже не вздумали меня останавливать. А зря. Астрологи объявили неделю без предела вратарей. Количество похищенных правителей миров увеличилось вдвое. Четверка бодигардов Картаса не успела ничего сделать. Одним словом, это все, что нужно знать об охранниках-механоидах. С другой стороны, они, наверное, тоже были успокоены именно моим появлением и думали так же, как и таможенники. Это же свой вратарь, с ним существует договоренность. И только когда под воздействием вихря я пронесся мимо них, схватив управителя, ребята проснулись. Самым опасным оказался парень с пушками вместо рук. Я мысленно назвал его Акимба. Он стал стрелять и один раз раскаленная плазма даже задела наплечник. Нет, доспехом так и так, Хана. Зато я пролетел коридор шестеренок с дополнительным ускорением. Появился на мгновение перед таможенниками, которые выпучили глаза, увидев плененного управителя, и вернулся в ангар. Кстати, перемещение вышло так себе. За Картоса система сожрала столько же пыли, как за пятерых обычных существ. «Что ты себе...» начал управитель и осекся, увидев место прибытия. Лучше скажи, где рис. Я ее не обнаружил в зале. Не на камнях же ей лежать. Переместили в более подобающее место. Зачем ты притащил меня сюда? Ты представляешь, что будет, если у правителя мира кто-то увидит здесь? Некому увидеть. Боюсь, что тебе придется искать новых поставщиков. Нет, наверное, у них есть какая-то важная верхушка, но на восстановление бизнеса уйдет время». «Я сам разберусь, как вести свои дела», — холодно ответил Картос. «Как угодно. Лучше скажи, как должны выглядеть эти стержни. Ты же не говорил, что тут столько всякого хлама». Картос недолго искал нужное. Он лишь прошел до конца ангара, откнув в длинные с меня ростом вытянутые контейнеры. Потом поглядел налево и добавил, «Эти тоже можно забрать». «Да не вопрос, только количество места ограничено». Твоя усовершенствованная тушка жрет много пыли. Вот выбирай, либо халявное добро, либо ты. На этом разговор был закончен. Охотник смог убрать в инвентарь два контейнера с таинственными стержнями. Я один, но на мне еще остался карта с тоской, поглядывающий на содержимое ангара. Понимаю его. Похоже, тут богатств хватит, чтобы безбедно править городом не одну сотню лет. Однако мы не мародеры уговор дороже денег». «Поехали». Я протянул руку охотнику не только для того, чтобы мы разделили пыль, но и дабы не помешали друг другу при перемещении. «И не зря, потому что уже в Михилосе я оказался верхом на каком-то недотепе. Раздался металлический хруст и недовольный окрик. Нет, боли бедолага не чувствовал, но вот ножной протез ему явно придется заменить. Сам виноват». Зачем вставать в то место, которое я выбрал для телепортации? Народу здесь набилось изрядно по сравнению с прошлым посещением. Надо же, меня не было каких-то пару минут, а механоиды тем временем объявили тревогу по верхним порядкам. Хочется спросить, кто же в лавке? Надеюсь, они не оставили все проходы без охраны? Ну вот, вместо того, чтобы агрессивно тыкать в меня оружием, разошлись бы в сторону, а то контейнеры из инвентаря достать некуда. Картосу пришлось даже пару раз прикрикнуть, чтобы горячие механоидские головы не натворили глупостей. И только после этого все начало происходить по примерно задуманному плану. Слуги управителя проворно утащили контейнеры куда-то вглубь порядка, уворя с собой всю стражу. Получается, стержни гораздо важнее Картоса. Кстати, я думал, что для починки оси придется спускаться вниз. С этим вопросом обратился к управителю и он частично подтвердил мою догадку. «Так и есть. Перезапустить ось можно лишь у основания. Для этого надо спуститься до пятого порядка. Но подобное легко устроить не с помощью лестницы, а через шахту. Так мы не привлечем ненужного внимания». «Хорошо. А теперь види меня, Крис». Карта с на мгновение замер, пристально следя за мной но вскоре, не говоря ни слова, отправился в вглубь высшего порядка. Зданий тут было мало, поэтому путь занял считанные минуты. Мы оказались перед крохотным и вместе с тем высоким помещением, похожим на вытянутую ванную. Дверь была заперта, но через круглое окно я разглядел покоящуюся в водах чего-то вязкого рис. «Это что?» «Спецраствор», — ответил Картос. «Действует благоприятно на органические соединения». Но камера работает сейчас, лишь используя функцию стазиса. Когда ось перезапустится, мы сможем запустить камеру на полную. Это точно поможет? Не беспокойся, вратарь. Я сам пользуюсь услугами камеры. Если не поможет это, то уже ничто не поможет. Не скажу, что меня устроило утешение Картоса. Но не требовать же с него обещаний, которых он не сможет выполнить. Вместо этого я вернулся ко входу в коридор шестеренок в ожидании друзей. И задумался. Да, именно друзей, а не братьев. Надо же. Они прибыли довольно скоро. Троуг хвастливо рассказывал, как он пошутил над техником, оставив его в странном районе обывателей с чрезмерным содержанием мелатонина в тканях. Остальные отчитались более хладнокровно мол, действительно разбросали вынужденных переселенцев по всему отстойнику, каждого в определенном населенном пункте. Проблема заключалась лишь в том, что вратари привыкли к небольшим поселениям, поэтому новую жизнь техникам предстояло начать явно не в мегаполисах. Ну и черт с ними. Одной проблемой меньше. Только мы договорили, как заскрипела ось. Этот звук я не мог спутать ни с чем, спасибо матрица зафиксировавший в себе самые малозначительные эпизоды прошлой и нынешней жизни. А потом по огромной пирамиде разлился свет. Он появился не ярус за ярусом, а загорелся сразу всюду, заставляя многочисленных механоидов зажмурить глаза, и после долгой тьмы ослеплял. Мне показалось, что я мог разглядеть все до самого последнего порядка. Сразу стали тусклыми горящие костры у подножья. И ликующими криками огласили жители мира пирамиды возвращение ко всем благам цивилизации. Михилас был спасен. По крайней мере до следующего критического происшествия. А уж чем оно будет? Попытка очередного ищущего еще что-нибудь украсть у Картоса или желанием мусорщиков свергнуть власть уже совсем не имело значения. Серк сломал, седьмой починил. Все как обычно. Жалко, в дыру в одном месте, я пробивал ее в другом. Но тут уж ничего не попишешь. Можно сказать, что это мой авторский стиль и слать недовольных в сад. И, конечно, гораздо больше, чем какой-то порядок в отдаленном мире механоидов, меня интересовало состояние рис. Я буквально бросился обратно к камере и прильнул к стеклу. Напрасно. Создавалось ощущение, что свет всего Михилоса сейчас рождался не у Оси, а именно здесь. Разглядеть ровным счетом ничего не удавалось. Я красноречиво взглянул несколько раз на недовольного Картоса, пока тот не стал объяснять, что все происходит ровно так, как и должно. Зато спустя долгие минуты ожидания свет начал гаснуть. Я заглянул в камеру опять, однако никого не увидел. Мне даже показалось, что поверхность оболочки покрылась пупырышками. Как же там их смертные называют? Точно мурашки. И нет, здесь не было холодно. Просто эмоции обуревали меня. Картас. Одновременно со звуком собственного голоса я услышал короткий щелчок. Это открылась дверь камеры. Оттуда вышла удивленная Рис, с интересом разглядывая всех собравшихся. Я подхватил ее и прижал к себе. «Сергей, ну ты чего, сейчас кости все переломаешь!» — взмолилась та. «Люди же смотрят!» «Разве это люди?» Я стал приходить в себя, понимая, что инструктору не следует так себя вести. «Ну, существа, поставь меня!» Я послушно исполнил приказ Рис. «Именно теперь пришло понимание, что все совершенное стоило того...» и не дай Создатель откатилось бы время, я все равно сделал бы все ровно то же самое. «Я тоже рада тебя видеть», — сказала девушка, пряча улыбку. «По поводу того самого плана у меня есть пара вопросов». Для нее время замерло в двух отметках, до использования артефактного устройства и с нынешнего пробуждения. Поэтому я не сразу сообразил, о чем идет речь, но поняв, кивнул, ожидая любых вопросов. Однако сегодня был именно тот самый день, когда нас все прерывали. А рей собственной персоной вышел из-за спин братьев. «Седьмой рис. Следуйте за мной».